Глава 705. «Это лишь проверка». В этот безоблачный погожий денек в секте кровавого демона кипела жизнь. Здешняя атмосфера действительно напоминала секту, несмотря на множество людей, схлестнувшихся в смертельных поединках, то и дело вспыхивали алые вспышки, раздавался лязг оружия и крики. Ученики других сект южного предела при виде творящегося здесь безумия почувствовали бы себя не в своей тарелке, но для Манхау местные порядки мало чем отличались от секты-покровителя. Он по-прежнему находился в удаленном уголке секты, не обращая ни на кого внимания. Члены секты также полностью его игнорировали, словно не вообще игнорировали сам факт его существования. Манхау был человеком опытным и немало повидал на своем веку, поэтому ему хватило пары мгновений, чтобы понять тщательно скрываемое презрение за этими холодными взглядами. «Ничего», – умиротворенно подумал он. Он был не из тех, кто любил устраивать беспорядки. Его не заботили ни горные пики, ни борьба за ресурсы. Если его оставят в покое и позволят заниматься культивацией в тишине и покое, он будет счастлив. В полдень Манхау поднялся и беззаботно свалил несколько деревьев, из которых потом построил сруб. Разумеется, это не ускользнуло от внимания практиков секты, особенно тех, кто с самого начала враждебно воспринял его появление в секте. «Он и вправду построил сруб?» «Похоже, он действительно решил заняться культивацией. Но он серьезно считает, что этим он отгородит себя от жизни секты?» Чан из Железной горы хмуро посмотрел на участок, где обосновался Мэнхао. Именно в этот момент Мэнхао открыл глаза и взглянул за пределы сруба. По лесу медленно шел худощавый мужчина средних лет. От него исходила аура древних времен, а вместо тела были кожа до да кости. В нем без труда угадывалась жестокость, Но сейчас она почему-то уступила место противоречивым чувствам. От него исходили волны культивации стадии зарождения души, но не это привлекло внимание Манхао, а его лицо. Это лицо разбудило давно дремавшие воспоминания. Его появление переполошило многих учеников в округе. «Это же старший брат Ван Юцай! Что старший брат Ван здесь делает? Постойте, посмотрите на выражение его лица! Что-то явно не так!» Все они, затаив дыхание, наблюдали, как Ван Юцай подошел к Манхау и молча на него посмотрел. Перед его глазами сейчас стояли сцены из далекого прошлого. Он ничего не сказал, как впрочем и Манхао. Они смотрели друг на друга, вспоминая город да Цин. То место, с которого начался их путь культивации, то место, где Манхао встретил Сью Цин. После долгой паузы Ван Юцай стиснул зубы, словно от какой-то внутренней боли. Выпьешь? спросил он. Не став дожидаться ответа, он сел в позу лотоса и бросил Манхао колобас. Манхао ловко поймал его и сделал большой глоток, алкоголь обжег горло и приятно согрел желудок. «Ли рассказал мне о случившемся со старшей сестрой Сёй». Тихо сказал Ван Юцай. Манхао кивнул и еще раз поднес колобас к губам. Одни из самых первых воспоминаний о мире культивации были связаны с группой из города Цин, Ван Юцаем, Толстяком и Донху. Их четверых похитила сюэцин и доставила все секту покровителя. Позже между Ван Юцаем и Дон Ху произошел конфликт, в результате которого Ван Юцай бесследно пропал. С тех пор характер Дон Ху разительно изменился, что до толстяка, и из всех четверых его жизнь сложилась наиболее удачно. Ван Юцай и Манхау пили в тишине, погруженные каждый в свои воспоминания. разумеется, одно в этих воспоминаниях оставалось неизменным – города цен. Тебе не довелось повстречать Дон Ху». Внезапно спросил Ван Юцай. «После государства Джао ни разу». Отозвался Манхао. Он поднял глаза на Ван Юцай и осторожно спросил. «Что тогда у вас тряслось?» «Он был физически очень слаб. Поэтому я заботился о нем как о младшем брате». Спокойно объяснил Ван Юцай. «Я помогал ему, когда приходило время таскать воду. Я же разбирался с теми, кто смел его задирать. И в благодарность... Он столкнул меня с обрыва из-за жемчужины. Манхао не знал, что ответить. Он поднял колобас и сделал большой глоток. «Остерегайся, Чан И», предостерег Ван Юцай. «Хотя нет, остерегайся всех в секте кровавого демона. В этом месте нет места товарищества. Все решает только сила и жестокость». Со вздохом он поднялся, собираясь уходить. «Тебе не стоило приходить», сказал ему Манхао. Ван Ю Цей не ответил, он и сам прекрасно это знал. Вся секта сейчас относилась к Манхалу крайне враждебно, а значит, его визит в будущем создаст ему немало трудностей. Но он все равно пришел. Что интересно, как только Ван Ю Цей собрался уходить, Чен И на первой горе хищно ухмыльнулся. «Оказывается, они знают друг друга». Взмахнув рукавом, он взмыл в воздух. «За мной, младшие братья!» Девятнадцать лучей света сорвалось с железной горы и переместилось к ее подножью. «Можешь и дальше ничего не делать, Манхао! Ехидно подумал он. «Продолжай сидеть и отказываться провоцировать людей. Сейчас-то мы посмотрим на твои невероятные навыки и узнаем, заслуживаешь ли ты звания Кровавый Принц. После моей проверки все станет ясно. Если ты и дальше продолжишь отказывать давать отпор, я буду давить и давить, пока не доведу тебя до края». А после у меня найдется немало способов, чтобы совладеть с тобой. Если ты в дашь отпор, так даже лучше. Если ты кого-нибудь обьешь, это послужит отличным предлогом бросить тебя в пыточную к моим наставникам. Когда Ван Юцей вышел из руба Манхао, 20 лучей света, включая Чан И, полетели в его сторону. Их появление сразу же привлекло внимание учеников секты Кровавого Демона в окрестном лесу. Многие сразу же оживились в предвкушении захватывающего зрелища. Тем временем на втором пике семеро учеников Патриарха стадии отсечения души внимательно следили за происходящим, в их глазах не было ни капли милосердия. «Наконец мы узнаем, насколько силен этот Манхао!» «Чан И, какой вспыльчивый малый! И дня не прошло, а он уже потерял терпение!» «Неудивительно, но это отличный шанс узнать, на что способен Манхао!» Наблюдая за их конфликтом... «Мы можем многое узнать о нашем новом кровавом принце!» На четвертой горе три фигуры, купающиеся в племени, холодно наблюдали за происходящим из своих пещер Бессмертного. Презрительные взгляды учеников горы тоже были прикованы к небольшому срубу в лесу. Среди них был юноша с холодной аурой и магическим веером в руках. «Ненадолго же хватило Чан И», — с легкой улыбкой сказал он. «Ну это хорошо. Сомневаюсь, что эта небольшая проверка наделает много шума». О том, что Чан И круглый дурак, можно даже не упоминать вслух. После назначения Манхао патриархом прошел всего один день. Если кто-то попытается покончить с ним, патриарх точно вмешается. А жаль, упущена такая отличная возможность. На пятой горе миловидная девушка с нескрываемой радостью наблюдала за разворачивающейся сценой. Горобатый старик, наоборот, без особого интереса поглядывал в сторону леса. «Наставник, как думаете, этот Манхао действительно склонит голову?» Если ситуация выйдет из-под контроля. Глаза девушки хищно заблестели: Ты серьезно? спросил ее наставник тоном гордого и умудренного временем старца. А, нет, ничего не выйдет из-под контроля. В результате этого мелкого конфликта в худшем случае временно нарушится баланс сил в секте. Ты совсем недавно начала заниматься культивацией, а твой наставник живет на свете уже очень и очень долго и повидал немало всего. Я не единожды становился свидетелем подобного. Вот и видишь, конфликт за наречение Манхау Кровавым Принцем только начинается. Потребуется немало времени, чтобы все окончательно улеглось. На главной горе секты Патриарх Кровавый Демон отдыхал в своем пруду. Он открыл глаза и повернул голову в сторону места, где находился сруб. «Итак, что же ты сделаешь?» Лишица с загадочным блеском в глазах тоже внимательно за всем наблюдала. Все взгляды в секте Кровавого Демона были обращены в сторону Манхао. Им не терпелось увидеть, как в такой ситуации поступит Кровавый Принц, какой будет его реакция на предстоящие испытания. Разумеется, все это было лишь проверкой. Манхао совершенно спокойно наблюдал за двадцатью лучами света, летящими от Железной Горы. Для него не имело принципиальной разницы, кто их возглавлял, Чан И или кто-то еще. В глазах Манхао они ничем друг от друга не отличались. Из 19 практиков восемь находились на стадии зарождения души, а остальные – на великой завершенности создания ядра. Среди них у Чан И была самая высокая культивация пика стадии зарождения души. «Ван Юцай!» – воскликнул кто-то из его группы. Этот крик был подобен весеннему грому. Они даже не удосужились придумать подходящий предлог. Говоривший вылетел из строя в луче красного света и, кипя жажды убийства, полетел прямо на Ван Юцая. Посланный им вперед кроваво-красный магический предмет со свистом рассек воздух, следом трое практиков в стадии зарождения души тоже помчались к Ван Ю Цаю. Остальные рассредоточились в воздухе, взяв территорию в кольцо. Каждый из них презрительно поглядывал в сторону Манхао, в особенности Чан И, тот со злодейским блеском в глазах парил в воздухе со сложными за спиной руками. Он не сводил глаз Ман Хао в ожидании его реакции, Если он ничего не предпримет, тогда Ван Юцай серьезно покалечит. Если Манхао вмешается, именно этого Чан И и добивался. Он ни капли не сомневался, что его наставники смогут легко одолеть Манхао. Ван Юцай мрачно обернулся на приближающиеся свист ветра. Он переместился в сторону и сразу же послал Манхао сообщение. Не вмешивайся. Это Чан И. Его наставники заведуют пыточной. Не давай им повода задержать себя. «Обо мне не волнуйся!» Когда Ван Юцай переместился вперед, Чан И холодно расхохотался и взмахнул рукой. Семь крохотных флажков вылетели из его рукава и, увеличившись в размерах, превратились в печать, прижавшую Ван Юцая к земле. Почувствовав приближение трех практиков стадии зарождения души, Ван Юцай изменился в лице, а его глаза кровожадно сверкнули. Все это произошло практически мгновенно, из-за силы взрывов из уголков губ Ван Юцая потекла кровь. Он отступил и выполнил магический пауз одной из своих божественных способностей. «Старший брат Чан И!» – крикнул он. «Ты действительно посмеешь напасть на ученика Второй горы?» «Второй горы?» – со смехом переспросил Чан И. С надменной ухмылкой он посмотрел в сторону этой самой горы. Оттуда же раздался голос. «Согласно обычаям, мы не станем вмешиваться в дела пыточной». Старший брат Чан, если Ван Юцай нарушил какое-то правило, можешь делать с ним все, что хочешь. Но если он не нарушил никаких правил, тогда ты возьмешь на себя ответственность. Ван Юцай помрачнел, когда увидел вновь бросившихся в атаку практиков в стадии зарождения души. Он стиснул зубы и приготовился использовать тайную технику секты для стимуляции ци и крови, как вдруг Манхао поднялся и за один шаг спокойно переместился к Ван Юцаю. Когда он положил руку ему на плечо, все взгляды тут же переместились с Ван Ю на него. Практики пяти пиков, затаив дыхание, ждали, что же произойдет дальше, особенно Чан И, который чуть ли не прыгал от радости. «Кровавый принц!» – холодно возмутился он. «Что это значит? Ты же не собираешься вмешаться в дела пыточной?» Внезапно он обжег взглядом прибывших с ним практиков Железной горы. «Почему вы еще его не задержали?» Практики стиснули зубы, Не обращая внимания на Манхау, они двинулись к Ван Юцаю, источая при этом плотную жажду убийства. Именно в этот момент до этого безмятежные глаза Манхау вспыхнули с стужей.